Третье ноября. Бог свидетель, как часто ложусь я в постель с желанием, а порой и с надеждой никогда не проснуться. Утром я открываю глаза, вижу солнце и впадаю в тоску. Хорошо бы обладать вздорным характером и сваливать вину на погоду, на третье лицо, на неудавшиеся предприятие. Тогда несносное бремя досады тяготело бы на мне лишь в половину. А я, увы, слишком ясно понимаю, что вся вина во мне самом. Впрочем, какая там вина? Все равно во мне самом источник всяческих мучений, как прежде был источник всяческого блаженства. Ведь я все тот же, но раньше я упивался всей полнотой ощущений, На каждом шагу открывал рай, и сердце имел достаточно вместительное, чтобы любовно объять целый мир. А теперь мое сердце умерло. Оно не источает больше восторгов, глаза мои сухи, чувства неомытые отрадными слезами, и потому тревожно хмурится чело. Я страдаю жестоко, ибо я утратил то, что было единственным блаженством моей жизни — Исчезла священная животворящая сила, которая помогала мне созидать вокруг меня миры. Теперь я смотрю в окно и вижу, как солнце разрывает туман над дальними холмами и озаряет тихие долины, а мирная река, извиваясь, бежит ко мне между оголенными ивами. И что же? Эта дивная природа мертва для меня, точно прилизанная картинка — и вся окружающая красота не в силах перекачать у меня из сердца в мозг каплю воодушевления, и я стою перед лицом Божиим, точно иссякший колодец, точно рассохшаяся бадья. Сколько раз падал я ниц и молил Господа даровать мне слезы, как землепашец молит даровать дождь, когда небо так беспощадно, а земля истомилась от жажды. Но, увы, я знаю, Бог дает дождь ведра не по нашим иступленным мольбам, и недаром терзает меня память о тех блаженных временах, когда я терпеливо ждал, чтобы дух его снизошел на меня и всем признательным сердцем моим принимал благодать, изливаемую им на меня.